Тим пустил в потолок струю ароматного дыма. Турецкий кальян, вот что требуется человеку для полного счастья. И еще небольшой домик в Мексике, на самом побережье. Наконец-то осуществилась его давнишняя мечта предаваться блаженному безделью. Тим, походивший на человека подобную ящерицу, обожал одиночество. После смерти жены он понял, что пора уходить в отставку, На протяжении многих десятилетий он был мозговым центром многих секретных операций американских спецслужб. Денег вполне хватало, чтобы приобрести роскошную виллу, однако он не стремился к роскоши. Для соседей он был приятным американским сеньором, который щедро одаривает детишек мелкими монетами или сладостями. А кто он на самом деле? Многие считали его беспринципным мерзавцем, человеком без эмоций. «Да, он такой». Когда речь шла о выполнении очередного задания, Тим никогда не колебался и с готовностью шел на жертвы. Так было много раз. Здесь же, в крошечном курортном местечке Лос-Падальонос, с бесконечно длинным пляжем, длинноногими красавицами и самым ароматным кофе в мире, его считали добрым стариком, американским журналистом, как он всем представлялся, влюбленным в Мексику, который на закате дней решил осесть именно здесь, в стране солнца, кактусов и текилы. Кое-кто считал его хитрым и подлым, и это тоже была правда. Тим не испытывал жалости, ни к кому, даже к самому себе. Наконец-то он может наслаждаться свободой. Он сумел побывать на вершине власти, пора уходить добровольно. Он распоряжался чужими жизнями, ему никогда не являлись тени тех, кто погиб из-за него. Несколько государственных переворотов в банановых республиках Южной Америки, убийства политических деятелей в США. Эти и коммунисты могли поставить страну на край пропасти. Финансовые махинации, шантаж. Отдельным пунктом Штолл – шпионаж. Тим гордился каждой из разработанных операций. Они были безупречны практически все. Взять хотя бы дело Татьяны Полеской. Советы тогда получили болезненный удар под дых. Они долго не могли оправиться, а разработал и привел в исполнение. Зловещий план именно он. День клонился к закату. Прошли Рождество и Новый год. Тим уже привык к неспешному течению жизни, в которой каждый следующий день походил на предыдущий. Он обитал в красивом небольшом домике. На счету Тима были миллионы. Он заработал их своей головой и биржевыми спекуляциями, но деньги... Они для него ничего не значили. Они были только компенсацией, весьма относительным эквивалентом его гениальных способностей». «Сеньор Тим», — сказал ему сосед, «добродушный старик, с которым Тим часто беседовал о смысле жизни, «а вам не кажется, что эти гринго следят за вами?» Он указал на потрепанный, запыленный развалюху автомобиль, который примостился около овощной лавки. Тим из взглянул на чужаков, Он сам начал ощущать себя местным жителем. Каждый, кто нарушал размеренный покой городка, сразу бросался в глаза. Тим сам обратил внимание на нескольких арабского вида мужчин, которые появились в Лос-Подальона с неделю назад. Они ошивались около его дома, ходили по улицам, глазели на женщин. Тима это нервировало. Он выбрал этот уголок для своей резиденции по нескольким причинам. Ему нравилась эта страна, и ему хотелось умереть своей смертью, желательно лет через двадцать, в постели с красоткой. За ним охотились, он это знал. Слишком много людей имели на него зуб. Тим знал, что перешел дорогу многим. От его операций пострадали невинные, в такой же степени, если не в большей, как и виновные. Что арабы забыли в Лос-Поданьоносе? Одной из последних операций, которую спланировал для ЦРУ Тим, было убийство главаря одной террористической группировки на Ближнем Востоке. Террористы угрожали благополучию Америки. Их следовало планомерно искоренять. Бородатого шефа фанатиков, который планировал взорвать в крупном американском городе атомную бомбу, расстреляли его же собственные телохранители. За всем этим стоял блестящий мозг Тима. Террористическая группировка после смерти харизматического лидера развалилась и быстро зачахла. Террористы поклялись отомстить за смерть вождя. Тим никогда, ну или почти никогда, не воспринимал эти угрозы всерьез. Но с арабами нужно вести себя осторожнее. «О, нет. Зачем им следить за мной?» — произнес Тим. «Обыкновенные туристы, не более того...» «Ну что, дорогой друг, сегодня мы снова поговорим о том, что ожидает нас после смерти». Старик был деревенским философом, в рассуждениях не уступавшим Ницше и Кастаньеде. Тим и сам собирался на досуге написать небольшой трактат о смысле бытия. У него есть, что сказать миру. Тьма поглотила городок внезапно, как будто захлопнулась пасть зубастого чудовища. Раскаленные желто-оранжевые лучи солнца коснулись моря, и почти мгновенно пришла ночная темнота. Тим... Простился со своим мексиканским знакомцем, записал в дневник несколько его мыслей. Этот старик — кладезь мудрости. Тем запер ставни. Он не поскупился на прочные решетки и массивные замки. Ему нравилось чувствовать себя в безопасности. Непонятное ощущение тревоги не отпускало его. Из-за чего все это? Из-за арабов, которые появились в городке? Или из-за сообщений в газетах? он продолжал следить за тем, что происходит в мире. Несмотря на возраст, его мозг работал подобно мощному компьютеру. Информация — вот что правит миром. В небольшом домике у Тима хранился в зашифрованном виде архив, где систематизированы все дела, когда-либо им исполненные. Роджера Ли обвинили в убийстве молодой любовницы, а затем дело прекратили. Тело убитой так и не нашли, но ну, бедный Роджер перестал быть сенатором и подвергся общественному остракизму. Маргарет умерла. Тим совершенно не жалел, что выбросил ее на улицу, когда симптомы ее болезни стали заметно окружающим. Прошло около двух часов. Тима мучила бессонница, поэтому он бодрствовал до трех-четырех утра, часто встречая рассвет, так и не сомкнув глаз. Страх отступил. Надо же, каким нервным он стал в последнее время. Наверное, сказываются стрессы и возраст. От этого никуда не денешься. Тим расположился в уютной спальне, одновременно служившей ему и кабинетом. Он немного поработал за компьютером, записывая мысли, которые высказал сосед-старик, доморощенный философ. Он так углубился в работу, что не сразу понял. Со стороны входной двери шел какой-то звук. Тим вздрогнул и мгновенно перестал печатать. Страх снова заполз в его душу. Ему послышалось, или на самом деле донесся еле различимый скрип, будто кто-то пытается взломать дверь. Он прислушался. Ночную тишину нарушал стрекот от цикад. Ему показалось. Тим погасил свет и прилег. Он все равно не заснет. Видимо, расплата за грехи — это бессонница. Но ему есть над чем подумать. Звук. Тихий и назойливый повторился. На этот раз Тим не сомневался, в его домик кто-то пытается проникнуть. Он нащупал ружье, которое постоянно держал около кровати, так на всякий случай. Он без сожаления убьет любого, кто посмеет проникнуть на его территорию. Тим поднялся с кровати и на цыпочках подошел к дверному проему. Темнота, ничего не видно. Ему показалось, что несколько теней переметнулись в комнате. «Кто здесь?» — старческим голосом произнес он. Тим понял, что боится. Он держал в руках ружье. Но это не вселяло уверенности. Тим пожалел, что не раскошелился на сигнализацию. Но кто мог подумать, что в этом глухом местечке кто-то найдет его? Он не сомневался, что это пришли за ним. Арабы или кто-то другой, не все ли равно? Он перешел дорогу многим. Однако Тим не собирался просто так сдаваться. Он еще поборется. Свет ударил ему в глаза внезапно. Тим выронил ружье... Из бесстрашного хозяина, охраняющего свою крепость, он превратился в беспомощного старика, кем и был на самом деле. «Мы нашли тебя!» — раздался приглушенный голос с арабским акцентом. «Ты убил нашего вождя!» «Я никого не убивал!» — произнес, покрываясь гусиной кожей Тим. Смотреть в лицо смерти страшно. Он знал, что террористы-фанатики не оставят ему выбора. «Вы ошиблись? Заткнись!» В доме зажегся свет, он увидел трех бородатых арабов с оружием. В их глазах светилась ярость и ненависть, ненависть к нему. «Наконец-то мы нашли тебя, поганый пес! Ты знаешь, зачем мы пришли?» «Да, Тим знал. Они пришли, чтобы убить его. Он испытал ужасное чувство, его предали. Он предавал в своей жизни сотни раз, но кто-то рассекретил его убежище. «Вы ошиблись, я...» Его голос сорвался, а раб расхохотался. «Мы не ошиблись, это ты, ублюдок!» Ты виновен в том, что наш вождь мертв. Ты поплатишься за это». Даже если бы это и помогло, Тим не смог бы закричать. Эти фанатики убьют его, он не сомневался. Они никогда не изменяют своим привычкам. Они неумолимы и бессердечны, как и он сам. «У меня есть деньги», прошептал он. «Много денег, очень много денег. Возьмите их, только оставьте меня в живых». «Нам не нужны деньги», — ответил один из бородачей и достал видеокамеру. Другой ткнул под реброть ему нож. «Мы не будем убивать тебя здесь. Ты, собака, умрешь в пустыне». «Кто?» — произнес Тим. «Скажите, каким образом вы нашли меня?» Араб плюнул ему в лицо и сказал. «Ты слишком много хочешь знать, мерзавец. Нам позвонили и сообщили, что ты обитаешь в Мексике. Мы давно искали тебя». Тим не мог знать, что Татьяна, которая вышла на его след после долгих поисков, проинформировала арабов о его местопребывании. Она прекрасно знала, что они ищут Тима. Ищут, чтобы, как и она, сама отомстить. У них одна цель. Так почему бы не поручить им грязную работу? Татьяна знала, что арабы не пощадят Тима. Именно он был мозговым центром множества операций, которые разрушили столько судеб, в том числе и ее собственную. Тим заслуживает самого сурового наказания. Он, как и она, должен сполна испытать чувство беспомощности и дикого животного страха, когда, знаешь, выхода нет. «Тебя предали!» — повторил араб, сплюнув на пол. «Так и есть. Его предали!» Тим заскрипел зубами. Еще час назад он проклинал бессонницу, страдал от артрита и желал вечного покоя, а теперь понял, что до безумия хочет жить. Его предали. Они вышли на улицу. Было около трех ночи, самое глухое время. Мирные жители Лос-Подальонаса спали. Как убитая мелькнула у Тима мысль. «Попробую заорать тебе, крышка!» Араб запихнул его на заднее сиденье старого, полуразвалившегося автомобиля без номеров. Машина затарахтела и двинулась с места. Они выехали из городка и оказались в мексиканской пустыне. Им не пришлось долго плутать. Они остановились около огромного искривленного кактуса, под которым зияла пасть глубокой ямы. «Это твоя могила», — сказал араб и выбросил Тима на песок. Мимо пробежала ящерица. Тим понял, что спасение... Нет. Графиня, я не понимаю, в чем дело, произнесла Людмила Баштанина. На этот раз Луиза дель Орселини пригласила ее к себе в номер мариот отеля. Не понимаете, уважаемая Людмила, спросила графиня, которая сидела напротив нее в кресле. Мне кажется, вы много понимаете. Просто не хотите в этом признаваться. Людмила поразмыслила над предложением графини. Она откажется писать книгу о Татьяне Полесской. Именно за этим она и пришла сказать это в лицо странной графине. «Я не собираюсь выполнять ваш заказ», — произнесла Людмила. «Татьяна Полевская меня не интересует, и сотни тысяч долларов, которые вы намереваетесь мне выплатить, мне мало что известно об этом деле, я была сторонним наблюдателем». «О, так ли это?» — графиня горько улыбнулась. «Вам известно гораздо больше, чем вы хотите мне сказать, Людмила». «Именно вы и никто другой предали Татьяну. Именно вы работали на американскую разведку, поставляя ей некоторые данные. Например, что именно в багаже дочери посла находится микрочип. Скажите, как вы умудрялись получать такие секретные сведения? Копались в сейфе? Делали копии документов? Подслушивали? У замочной скважины?» Людмила на мгновение потеряла дар речи то, чего она больше всего боялась, стало явью. Откуда графиня дель Орселини знает о том, что она когда-то работала на американцев? Она прибыла в Москву с определенной целью, Людмила давно поняла это. И предложение написать книгу было всего лишь пробным шаром. «Вы сошли с ума», — изменившимся голосом произнесла Баштанина. «Вы несете чушь, графиня. Кто вы на самом деле?» кого давно нет на свете», — сказала Татьяна. «Какая вам разница, госпожа писательница?» Людмила судорожно перебирала все возможные варианты. Откуда графиня могла узнать про ее прошлое? Она и сама из ее прошлого. «Посмотрите!» «Вот бумаги, которые доказывают, что вы продали родину». Татьяна протянула Баштаниной увесистую папку. Людмила просмотрела копии документов, отчеты из архивов ЦРУ. Смертельная информация. «Вот права на ваше произведение. Все до единого». Татьяна вынула из кейса договор. «Вы принадлежите мне, Людмила, вы и ваши романы». «Что за игру вы затеяли?» Судорожно сглотнув, спросила Баштанина. «Что вы хотите?» «Правду», — ответила Татьяна. «И только правду. И не думайте, что вам удастся избежать расплат. У меня есть все. Вы отняли у меня будущее. Вы и вам подобное. Кстати, не думайте, что сможете на меня напасть. У меня есть оружие». «С этими...» Словами Татьяна положила на стол крошечный, инкрустированный перламутром дамский револьвер. Людмила, как завороженная, следила за оружием. «Вам никто не поверит», — сказала она. «Вы думаете?» Татьяна знала, что Баштанина блефует. «Вы сотрудничали с вражескими спецслужбами. Сколько вам светит, Людмила? Представляете?» Популярная писательница детективов сама оказывается замешана в криминальную историю, и притом такую дурно пахнущую. Впрочем, у вас будет возможность работать над произведениями в тюрьме. Людмила закричала, будьте вы прокляты. Как вы смеете распоряжаться моей жизнью? Я совершила ошибку. Почему я должна платить за это так дорого? Боже, ее карьера. Ее свобода, ее мечты. Все разобьется в один момент, как только графиня отправит имеющиеся у нее документы по надлежащему адресу, например, ФСБ. «Подождите, у меня есть еще кое-какие документы». Графиня поднялась с кресла и вышла из комнаты, оставив Людмилу одну. Баштанина, не поверив такому стечению обстоятельств, схватила револьвер. Маленький, а такой увесистый. Ее пальцы ощутили приятную прохладу оружия. Что делать? Документы у графини. Пока что у графини. Насильно. Забирать их не имеет смысла. Нужно радикальное решение проблемы. Людмила мельком просмотрела бумаги. Так и есть. Графиня Луиза дель Орселини обладает всеми правами на произведения Людмилы Баштаниной. Графиня, если захочет, может просто запретить публиковать ее романы. Она сумасшедшая. В голове Людмилы мгновенно созрел план. Она столько раз писала об убийствах, что практически сроднилась со смертью. Убить — вот единственный выход. Апартаменты графини такие огромные. Никто не услышит выстрела. Она что-нибудь придумает. Самоубийство? Нет, не получится. Нет времени на подтасовку мизансцены. Графиня, шелестя шелковым халатом, вошла в гостиную. Увидев револьвер в руках Людмилы, она изумленно воскликнула. «Что вы делаете? Он же заряжен!» «Я и не сомневаюсь», — сказала Баштанина. «Садитесь в кресло немедленно». Графиня покорно подчинилась. Людмила сгребла документы, положила их рядом с собой. «Вы не можете меня убить», — сказала Татьяна. «О том, что я пригласила вас к себе, знает множество людей. Людмила, это не имеет смысла». «Ну почему же», — сказала Баштанина. «На вас мог напасть грабитель. Вас мог застрелить умалишенный поклонник или любовник. У вас ведь есть любовник, не так ли?» И драгоценностей у вас полно. Ради них московские уголовники запросто пойдут на преступление, даже в охраняемом отеле. Подходящая версия вы не находите? Я скажу, что пришла к вам в номер, напрасно прождала в гостиной около получаса, затем зашла в кабинет и обнаружила вас мертвой. Согласна, хлипкая версия, но что поделаешь? Мне это только прибавит популярности. Известная писательница становится свидетельницей преступления. Жертва – богатая аристократка. Вы – графиня. Баштанина нажала на курок, раздался легкий хлопок. «Графиня осела в кресле. Вот она и стала убийцей». Людмила схватила документы. «Не торопитесь, Людмила Александровна», раздался женский голос. Баштанина подпрыгнула от страха. Из смежной комнаты появилась секретарша графини, в руках у нее был массивный пистолет». «Вы не рассчитали, что подобная игрушка заряжена холостыми?» сказала, открывая глаза графиня. Людмила уставилась на ожившую покойницу. «Неужели вы думаете, что я позволила бы вам застрелить себя?» «Нет!» — закричала Людмила и вскочила. «Будьте вы прокляты!» «Сколько раз я желала этого вам!» «Кажется, Людмила Александровна, вы сами стали героиней так и не написанного вами романа. Катрин, надеюсь, вы сумели заснять на цифровую камеру все, что происходило в гостиной?» «Да, ваше сиятельство», — ответила секретарша. «Превосходное качество, отличный звук, попытка убийства». Полесская положила кассету перед камерой и сказала. «Людмила, у вас есть несколько часов, чтобы скрыться. Затем за вами начнется охота. Я передам имеющиеся у меня материалы в правоохранительные органы. Но...» — попробовала возразить Баштанина. «Ей предлагается бросить все в Москве и скрыться. Немедленно, практически без денег». «Уже вечер, банки закрыты, у нее несколько кредитных карточек, на которых едва ли больше пяти тысяч долларов. Вот билет на самолет. Татьяна вручила Баштаниной конверт. Вы можете улететь, но только сегодня». «Знаете, на вашем месте я бы поторопилась», — сказала Катрин. «Ее сиятельство необычайно великодушны. Вы же пытались ее убить. А кроме того, как я поняла, вы еще и шпионка, мадам Агата Кристи». «Почему?» — начала Баштанина. «У вас нет времени, Людмила», — поторопила ее Татьяна. «Почему?» — спрашиваете вы. «Потому что вы предали Полесскую и украли у нее будущее. Вас будут разыскивать. Попробуйте испытать это на себе. Всего вам хорошего». «Вы исчадие ада!» — чуть ли не плача произнесла писательница. Она схватила билет и подбежала к двери. Татьяна откинулась на спинку кресла. «Возможно...» Людмила права. Алла еще раз перечитала заметку, так и не понимая, о чем речь. Ей потребовалось несколько минут, чтобы сообразить у Игоря любовная связь с итальянской графиней. Она давно подозревала это, а теперь все газетенки пишут об этом. И не только пишут. Откровенные фотографии, которые не оставляли сомнений в том, что Луиза Дель Арселини и Игорь Дементьев не просто друзья. Они на вилле графини в Палермо, белоснежный катер, а в шезлонгах ее улыбающийся муж и Луиза. Они в обнимку на вертолетной площадке, поцелуйчики и объятия. Алла разорвала газету на мелкие клочки и бросила на персидский ковер, который застилал ее спальню. Затем, вне себя от гнева, смела все на туалетном столике и разбила зеркало. Появилась встревоженная прислуга, миловидная горничная, Она со спугом осведомилась, требуется ли Алле помощь. Алла запустила в нее тяжелым пузырьком с духами и проорала. «Убирайся вон, дура!» Горничная привыкла к вспышкам гнева Аллы. Поэтому, не произнося ни слова и радуясь, что флакон угодил в стену, поспешила оставить хозяйку одну. Еще бы! У Аллы был резонный повод закатывать истерику. Горничная уже обсудила с садовником и шофером разворот в московском комсомольце и комсомольской правде. «Хозяин изменил Алле с какой-то итальянкой, и теперь об этом знает весь мир. Жуть, как весело!» Алла набирала номер сотового Игоря, но приятный голос неизменно сообщал, что абонент временно недоступен. Алла позвонила в офис Игоря, но секретарша, не дав ей вымолвить ни слова, сообщила, что господин Дементьев никого не принимает. «Он принимает только итальянскую шлюху!» — заключила Алла и открыла бар. «Все бутылки пусты, а ей ужасно хотелось выпить!» Путаясь в халате, она прошла на кухню. Прислуга сочла за благо попрятаться по своим комнатам. Тяжелый нрав хозяйки был всем известен, как и ее тяжелая рука. Игорь приехал около полуночи. Он прошел прямиком в свой кабинет. Сегодня был жуткий день. Предыдущую неделю он провел с Луизой. Ему казалось, что он побывал в Эдемском саду. Сплошное блаженство и постоянные соблазны. Они посетили Италию, Грецию, Испанию нигде не задерживаясь больше, чем на двое суток. А сегодня все газеты, не только русские, но и зарубежные, вышли с фотографиями их любовных утех – он и Луиза. Игорь не мог поверить, это крах его карьеры. Он рассчитывал на то, что роман с зарубежной аристократкой завершится, и они расстанутся довольные друг другом. Игорь помнил, что клялся Луизе в любви. «Женщинам приятно услышать такое». Он чувствовал, что и графиня к нему неравнодушна, но это все в прошлом. В прошлом и его желание стать премьер-министром. Еще вчера это было реально, а теперь... Игорь знал, что его недоброжелатели вовсю раскрутили разгоревшийся скандал. Дорога в большую политику ему закрыта. Но кто мог сделать пикантные фотографии? Они были абсолютно одни. Никто из папарацци не знал, где они находятся. Игорю пришлось пережить натиск со стороны журналистов и собратьев-политиков. Его дружно осудили и заклеймили. После такого вселенского хая президент отложит его кандидатуру в сторону. Однако это не все. Ему намекнули, что с чьей-то подачи готовится убийственный материал про его финансовую деятельность. Он перешел кому-то могущественному дорогу, и этот кто-то старается его уничтожить. Игорь знал, что у него масса врагов. Обычно враги нанимают киллера, а тут поступили наоборот – Оставили его в живых, заставляя наблюдать, как рушится его жизнь. «Ну что, она тебе понравилась, эта макаронница?» — услышал он голос Аллы. Игорь обернулся и брезгливо посмотрел на супругу, державшуюся за дверной косяк, как обычно пьяна. Игорь с неудовольствием отметил ее растрепанные волосы, приоткрытую грудь, которая раньше привлекала его, а теперь вызывала отвращение. Пустой бокал в руке... «Не нравлюсь, милый, спросила Алла, подходя к Игорю. «Как же резко она контрастировала с Луизой. Ты мне врал. Говорил, что уехал в Штаты навстречу с инвесторами, а сам трахался с Луизой, или как там зовут эту графиню, в Швейцарии». «В Италии», — сказал Игорь. Он привык к тому, что Алла устраивает скандалы... Но сегодня, в день, когда его мечты, как хрустальный бокал, разлетелись в дребезги, он не желал слышать ее упреки и вопли. Алла бросилась на него. Ее длинные ногти впились ему в плечо. Игорь с трудом оторвал ее от себя и отбросил прочь. Алла, пошатнувшись, упала на кожаный диван. «Ты лишил меня всего», — запричитала она. «Я так хотела, чтобы ты стал премьером, а теперь Игорь...» «Не ной», — прервал ее Дементьев. «Все образуется. Россия не Америка, у нас никто не вылетает из политики только за то, что переспал на стороне. Итальянская графиня — это даже забавно».